шестая. Некоторое время она заворожённо рассматривала только что напечатанную страницу, не сосредотачиваясь на содержании, лишь любоясь шероховатостью бумаги от печатками букв. Чернотой чернил рядом с машинкой лежала стопка исписанных от руки листов, переложенных зелёной промакательной бумагой. Герта провернула каретку вынула готовую страницу и стала внимательно читать Ввиду наступления нацизма по всей Европе есть только один выход объединение коммунистов, социалистов, республиканцев и других левых партий в единую антифашистскую коалицию, которая бы позволила формировать правительство на широкой основе. Всем демократическим силам срочно необходимо объединиться в народный фронт. Как тебе это нравится, капитан Флинт? Спросила она, глядя на трапецию, подвешенную над полочкой, где пернатый отрабатывал свои акробатические номера. С тех пор, как Эндрю уехал в Испанию, она часто разговаривала с попугаем, чем не средством борьбы с одиночеством. Как и в возвращении в ряды партийных активистов, она чувствовала настоятельную потребность помогать, приносить пользу, быть нужной. Нужной для чего? Она не знала. пыталась разобраться, посещая всё более и более людные собрания в баре Капулад. Женщина эхо, женщина отражения, женщина зеркала. Там всегда было слишком накурено, слишком шумно. Герта прихватила свой полстакана водки и вышла покурить, сидя на бордюре тротуара. Обняв колени, она долго смотрела на вечереющее небо. То здесь, то там, между козырьками крыш уже поблескивали звезды. На западе над горизонтом разливалось бледно-оранжевое сияние заката. Герте нравилось вдыхать липовый аромат едва наступившей весны. Нравилась безмолвие города, недвижность каменных громад над лабиринтом улочек, не спеша спускавшихся к реке. Тишина успокаивала. Помогала навести порядок в мыслях. Этим она и была занята, когда почувствовала, как на плечо легла чья-то рука. Это был Эрвин Акеркнехт, старый друг ещё по Лейпцигу. "Нужно напечатать текст манифеста на французском, английском и немецком", сказал он, присаживаясь рядом на бордюр. "Чем больше к нам присоединится интеллектуалов, тем лучше. Конгресс должен пройти успешно". Речь шла о международном конгрессе писателей в защиту культуры, который должен был собраться в Париже в начале осени. Эрвин неторопливо скрутил сигарету, поплюнил край бумажки. Олдос Хаксли и Фостер уже подтвердили своё участие, заверил он. И ещё Исаак Бабель и Борис Пастернак из СССР. От нас будут Бертольд Брехт, Генрих Манн и Роберт Музель из Австрии. Американцы ещё не подтвердили. Важно, чтобы текст получили все. Герта, каждый на своём языке. Мы можем на тебя рассчитывать. Ну, конечно, ответила Анна. Глотнула водки, дала алкоголю просочиться по венам к сердцу и мозгу. Смешавшись со вкусом табака, водка обожгла горло. Девушка отбросила падавшую на глаза прядь и посмотрела вдаль на небо. Чёрным силуэтом подобно неподвижному часовому В ночи вырисовывалось колокольне тысячелетнего романского аббатства Сен-Жермен-де-Пре. В последние недели сюрреалистические споры вышли за границы поэзии. Интеллектуалы обратились к реальности, о которой писали в газетах, говорили по радио. Реальность это не внушала оптимизма. И небольшая группа с левого берега на время спустилась с вершин Олимпа, оставила своих зеленоглазых муз. и погрузилась в водоворот жизни. Все следили за новостями, хотя по сути не утихала тайная тяжба между теми, кто разделял лозунг революционеров, и теми, кто всё ещё надеялся на возможное слияние революции и поэзии. Разногласия между ними были отнюдь не пустяшными. Как-то вечером Андре Бретон вышел на бульвар, чтобы купить сигарет в кафе Ледом. И в дверях столкнулся с русским сталинистом Ильёй Эренбургом. Разговора не получилось. Поэт набрал в грудь побольше воздуха и со всей силы двинул идеологическому противнику головой в нос. Раздался треск, будто поломали стул. Бретон нападение не планировал, просто так получилось. Русского удар застал врасплох, и он упал на колени, заливая скандально красной кровью серую мостовую. Всё смешалось, завязалась общая потасовка, драка всех против всех. Слышалась брань, одни спешили на помощь раненому, другие пытались успокоить расперепевшего поэта, буквально на руках оттаскивая его прочь. Тут кто-то крикнул, что надо вызвать полицию, и тогда все поспешили убраться во свояси и оставить разборки до следующего раза. Несколько дней спустя поэт ры на Кривель на которого возлагалась миссия примирения сюрреалистов с коммунистами, покончил с собой, отравившись газом на кухне. Пора сказать прощай, писал он в отчаянии. Завтра ты вернёшься в амглу, откуда ты родом, в красно-чёрном городе у тебя будет бесцветная комната со сверкающими стенами, с окнами, открытыми прямо в облака, которым ты, сестра, останется только искать в небесах тень твоего лица. движение твоих пальцев Так обстояли дела, когда Герта почувствовала себя вынужденной выбирать между двумя путями, ни один из которых ей не нравился. Репрессии в Советском Союзе ни для кого не были секретом, но в маленькой Монпарнасской общине, священном обиталище богов, многие колебались, не зная разоблачать преступления Сталина. или молчать о них ради сохранения единства антифашистских рядов. Она задумалась, как будто зависла над пропастью, с манифестом в одной руке и сигаретой в другой. Не читая, только затягивая сигареты и глядя на белое покрывало, которым был застлан диван у противоположной стены, и на полочку с глиняными статуэтками, которые Руфь купила у бродячего торговца. Как ни старались девушки превратить это жилище в уютный дом, Оно всё равно оставалось временным пристанищем. Разбитое стекло, заклеенное пластырем, карта Европы в маленькой гостиной, книги, сложенные стопками на полу в коридоре, бутылка с букетом сирени на подоконнике, пара фотографий, пришпиленных кнопками к стене. Эндрю в куртке с засученными рукавами, машущий рукой на прощание с перрона Восточного вокзала. Она скучала по нему, конечно же. не то, чтобы его отсутствие казалось таким уж невыполнимым. Герта ощущала лишь тихую грусть, почти незаметную, перетекавшую в привычку. Ничего серьёзного. Она открыла окно и облокотилась о подоконник. Свежий ветерок вдохнул в лицо, освежил воспоминания о утренней прогулке по улицам с Лейкой, советы Эндра и его манера жить, не глядя на часы. как будто все остальные должны подстраиваться под его ритм. День, когда он пришёл с капитаном Флинтом на плече. Кажущаяся рассеянность, с которой он расставлял на полочке в ванной банки с проявителем. Манера появляться в последний момент с бутылкой вина под полой пальто и корзиной свежей форели. Его улыбка, когда он колдовал у плиты на кухне. Чем застилал скатертью стол А Руф доставала тарелки и стаканы из шкафа и раскладывала приборы, как для торжественного приёма. Лёгкая небрежность, сквозившая в каждом его движении, характер временами заношивый, способность быть не тем, кем он кажется, и казаться не тем, кто он есть. За какой маской скрывался он настоящий? Какой из этих масок был он сам? Богемным весельчаком, способным вскружить голову кому угодно. Или одиночкой временами погружавшимся в молчание, будто оказавшись на противоположной стороне разрушенного моста. Я ничто и никто, вспомнила Герта его слова, сказанные на берегу Сены. За слабостью Эндре прятал гордость. Возможно, всё его очарование заключалось в способности к притворству, в робости, которой он инстинктивно прикрывал свою дерзость. и в умении даже кипя от бешенства улыбаться и пожимать плечами, как ни в чем не бывало. Эндро был соткан из противоречий, расстегнутый пиджак, сильные руки, светский шарм, и в то же время эта удивительная наивность, с которой он позволял руководить собой точно послушный ребенок, когда дело касалось выбора одежды. Впрочем, игра с переодеванием принесла результаты. Если бы не респектабельный вид, который Эндре приобрёл в строгом пиджаке и галстуке, журнал Берлинер иллюстрирте Цайтун не отправил бы его в Испанию делать репортаж. Сначала Эндре сомневался, браться ли за заказ. Ведь журнал, как и все немецкие издания, находился под железной пятой Геббельсовской пропагандистской машины, но условия были не те, чтобы выбирать, на что соглашаться, на что нет. К тому же, как сказала Герта, Репортаж не имел отношения к политике. Надо было всего лишь взять интервью у боксёра баска Паулина Ускундуна, который готовился к встрече в Берлине с немецким тяжеловесом Максом Шмелингом. Испания очаровала Эндрес с первого взгляда. Были дни, когда он возвращался в пансион, падал, не раздеваясь в кровать, слушал девчонку из Марчене или Пепиту Рамос и чувствовал себя как дома. Эта страна напоминала Венгрию, и уличный суматоха и красным вином таверн, где с потолка свисали связки чеснока, и цыганскими танцами. Цыган, живший в нём, отдался этому народу без остатка. Эндрес снимал испанцев так истово, словно хотел забрать их души. Закончив репортаж в Сан-Себастьяне, он направился в Мадрид, чтобы запечатлеть массовую демонстрацию, назначенную на 14 апреля. В честь четвёртой годовщины провозглашения республики. В воздухе было разлито напряжение, и Эндра ощущал сдерживаемый накал страстей. Ненависть к испанской конфедерации независимых правых, коалиции, которая меньше года назад через своих представителей в правительстве организовала жестокие репрессии против бунтующих астурийских шахтёров, Ветераны ещё не зажили, но политика не мешала испанцам с привычным размахом отмечать праздники. Например, Святую неделю в Севилье, куда Эндр прибыл поездом вместе с тысячами других охотников до зрелищ. Женщины в мантиях с гвоздиками в волосах, встречающие овацией статую Христа в силах, шествие с пением сает. Кающиеся, похожие в своих капюшонах на членов Ку-клукс-клана, Всю ночь напролёт зигзагами бродящий по улицам в дыму петард. Никогда раньше не приходилось ему видеть праздников, в котором так перемешалось бы сакральное и мерзкое. Всё это Эндр наблюдал через объектив ещё непривычным, поверхностным взглядом туриста, но с одной ему присущей хваткой. Танцовщицы в юбках с оборками, отбивающие каблуками яростную дробь на апрельском ветру, Молодые господа на верховой прогулке, председатель правительства Алехандро Лерус в карете, запряженной лошадьми в нарядной андалусийской сбруи, буянищие пинчуги, туристы, кошки на крышах, крытых жестью, старик, точащий нож о дверной косяк, а рядом маленький тюк, покрытый мешковиной, из-под которой высовывается смуглая головка спящей цыганской девочки. Преддверие войны. Ты должна узнать эту страну, писал он Герти, не ведая, что скоро она исколит Испанию под огнём зениток, единственным живым огнём среди угасавших огней городов. Жизнь непредсказуема, но Эндре не мог знать этого тогда, описывая свои впечатления на ломаном немецком, присев за столик в американском баре отеля Кристина, почёсывая подбородок с двухдневной щетиной. без рубахи и без единой монеты в кармане, еще не отойдя от ночной пьянки. «Иногда я по тебе скучаю», — нацарапал он в конце письма. Тем он и покорял всех на свете, безрассудный эгоист, немного фантазер и немного бабник. На этот счет Герта не заблуждалась. «Иногда», — повторила она про себя, перечитывая письмо, «вот же придурок». Седьмая. Она замерла перед дверью с ключом в руке. Замок был выломан, на полу валялись щепки. Не успев ещё ни о чём подумать, она отметила, как бьётся жилка в левом виске, знак неясной тревоги, как на улице, когда ей чудились шаги за спиной. Герта напряглась, как тетива лука, охваченная первобытным ужасом зайца, почуевшего охотника. Она так часто рисовала в своём воображении эту картину, что, увидев её в реальности, совсем растерялась. Страх жил в Герте с тех самых пор, как она переступила порог камеры на вектор Штрасса. В ушах глухо стучало, будто в барабанные перепонки бил прибой. Что-то похожее Герта чувствовала, ныряя в озеро. Можно расслышать биение крови в жилах, но ни один звук из внешнего мира не проникает под воду. Позови её кто-нибудь сейчас, она не расслышала бы собственное имя, а возможно, и выстрел. Инстинктивно прижав сумку с камерой к животу, Герта потихоньку толкнула дверь ногой. "Руф!" позвала она. "Ты здесь?" Пока Герта шла по коридору, сознание кусочек за кусочком собирало картину произошедшего. Взломанный замок, обрывки бумаги, куча разбросанных по коридору разодранных книг, сорванные со стен фотографии, осколки разбитой хрустальной вазочки, вывернутые ящики комода. Бусинка её янтарнва жрели на полу посреди комнаты. Свастики на стенах. Надпись вонючие жедовки. Вечная история. В квартире стоял странный запах Герта услышала, как на кухне булькает кипящая вода. За секунду до того, как поднять крышку, она догадалась, что увидит. В кастрюле со свёрнутой шеей и высунутым языком плавал капитан Флинт. Она не закричала, только погасила огонь и закрыла глаза. От сдавивших горло стыда и унижения Герту замутило. Срочно нужна была сигарета. Она сползла на пол и закурила, подогнув ноги подперв лоп ладонью, прислонясь спиной к стене со свастикой. Внезапно в герце стало ясно, что это никогда не прекратится, что всю жизнь так и будет. Чёрное или белое. Да или нет. С кем ты? Во что веришь, кого ненавидишь, кто убьёт тебя? В голове звучало глухо, будто пилой по живому. «Je te connais! Je sais qui tu es!» Вся та смутная тоска, которая охватывала Герту на собраниях в баре Капулат, переплавилась в чистую ненависть, кристальную, незамутненную. Идеологическая борьба кончилась. Началась борьба настоящая. Когда хочется раскроить врагу череп, когда точно знаешь, за что дерешься, когда не обойтись без молниеносной реакции и крепких мускулов. когда приходит время осваивать искусство самообороны учиться заряжать и разряжать оружие оттачивать меткость или они или ты форелька зазвучал в голове голос Карла который когда-то на крыше веранды тренировал её на всякий пожарный в воспоминаниях всколыхнуло что-то в глубине души Гертты тоску по брате Какой-то предмет царапнул ей бок, прежде чем слёзы успели затуманить глаза. Чтоб тебя, подумала девушка. Чёртова еврейская дура. Да неужели ты порадуешь этих ублюдков, показав, что они довели тебя до слёз? Герта грохнула полку кулаком, злясь более на себя, чем на кого бы то ни было. И тут же вскочила, достала из сумки камеру, прижала к глазу видоискатель. навела на резкость, подкрутила диафрагму, поймала в кадр сначала голову попугая на свёрнутой шее, потом язык крупным планом и принялась снимать. Глаза её сверкали, ноздри раздулись, на руках, крепко сжимающих фотоаппарат, побелели костяшки. Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк. Когда пришли Руф и Чим, Им и без расспросов стало ясно, что произошло. Друзья застали хмурую и сосредоточенную Герту с засученными рукавами, склонившуюся над кухонным столом. При помощи банки клея и кисточки девушка пыталась спасти хоть какие-то искрик. На бледном лице застыло строгое, упрямое выражение, как будто только ручной труд помогал Герте сдерживать эмоции. Она не шевельнулась, когда Руф и Чим вошли. Не произнесла ни слова, протиснувшись между разбросанными вещами и поломанной мебелью, Чим попытался её обнять. Герт отстранила его рукой. Ей не требовалось ничьё сочувствие. "Украли что-нибудь?" спросил поляк. "Ничего такого, без чего нельзя обойтись". Голос Герт был твёрд и мрачен. После налёта уцелели лишь теннисные туфли и одежда, висевшая в дальнем шкафу. Они сварили же вём капитана Флинта. Вам надо уйти из дома, попытался убедить её Чим. Они могут в любой момент вернуться. Что толку уходить, ответила Герта. Если тебя ищут, то найдут. Единственное, что мы можем сделать подготовиться на случай, если это повторится. Руф понимала, что подруга имеет в виду, но на этот раз не стала спорить. Его-то зачем было убивать, вздохнула она. Он же был просто милый старый попугай, всех любил. Герта отвернулась к стене и судорожно сглотнула, но тут же взяла себя в руки. Она сидела неподвижно, подперев голову рукой, пока Чим уговаривал девушек съехать с квартиры. Безуспешно. Хорошо ещё, что Герта и Руф согласились, чтобы он у них переночевал. Нельзя было оставлять их одних. До конца дня они с исступлением революционеров, пытающихся изменить миропорядок, устраняли следы погрома. В дыры вокруг замка они натолкали замазки, Ров засунула пишущую машинку в кожаную сумку, чтобы потом отнести в мастерскую в районе Марае, где работал её знакомый. Чем завернул капитана Флинта в полотенце и унёс. Герта, несмотря на всю стойкость и хладнокровие, не в силах была это сделать. Мокрый попугай казался совсем маленьким. Чим с нежностью посмотрел на птичьи тельцы, вспоминая, как капитан Флинт ковылял на кривых ногах по гостиной, как выкидывал свои коленца. Говорить он так и не обучился, зато иногда слушал так вдумчиво, как не всякий человек умеет. Но скорбь была недолгой. Пару минут спустя Чим уже водрузил на голову пилотку из газеты, взял в руки кисть, И вскарабкался на самую верхнюю ступень стремянки с твёрдым намерением сделать стены в коридоре чище и непорочнее, чем земля в первый день творения. К вечеру его руки стали пятнистыми от краски, а в жилище Герты и Руфи воцарился почти что порядок. Можно было сказать, что квартира с честью выдержала первый штурм. Всё пропиталось запахом краски и растворителя. Друзья открыли окна и с наслаждением вдохнули смутную свежесть начала лета. Политическая обстановка была на колен надо предела. Отказ Англии поддержать Францию с тем, чтобы остановить предпринятую Гитлером ремилитаризацию Рейнской области, продемонстрировал французам, что они остались без своего основного союзника. Постоянные передвижения войск Муссолини на границе Абиссинии отнюдь не внушали оптимизма. Едва ли хоть одно воскресенье в Париже обходилось без уличных протестов. Сотни тысяч человек регулярно выходили на улицы со знамёнами, плакатами и лозунгами, призывая сформировать народный фронт. Чим, Анри Картие-Брессон, Герта Фредштейн, Брассай, Кертес. Фоторепортёры со всей Европы, стремясь поймать в объектив кипение страстей, карабкались на карнизы, залезали на деревья, поднимались на крыши. Студенты, рабочие с Сен-Дени собирались в круг и о чём-то яростно спорили в районе Маре. Что-то явно назревало. Что-то серьёзное, грозное. И все рвались в гущу событий со своими лейками, кодоками, лингофами, эрманаксами, ролифлексами, двухлинзовыми зеркалками, с просветлённой оптикой, с трансфокальными объективами, с полуавтоматической зарядкой, с фильтрами со штативами. бегали, взвалив всё это на плечи. Они были всего лишь фоторепортёры, профессиональные зрители, свидетели эпохи, не знающие, что живут между двумя мировыми войнами. Большинство привыкли нелегально пересекать границы. Они уже не были немцами, венграми, поляками, чехами, австрийцами. Они были беженцами, не принадлежали ни к одной нации. Кочевники, люди без родины. Они чуть ли не каждую неделю собирались, чтобы почитать вслух отрывки из романов, стихи, сыграть спектакль по антифашистской пьесе Брехта или устроить лекцию. Все они были романтиками. Дай мне фотографию, и я построю тебе мир. Дай мне камеру, и я покажу тебе карту Европы. Больной и хрупкий континент всплывающий из ванночки с проявителем. Вот лицо старика на фоне Нотр-Дама. Вот женщина в трауре, прикрыв глаза, бормочет молитву у камня на еврейском кладбище. И всего несколько лет спустя мальчик в страхе, поднявший руки в варшавском гетто. Раненый солдат с повязкой на глазах, диктующий письмо товарищу. Темные силуэты зданий на фоне черно-белых вспышек от взрывающихся снарядов. Вот герта, скорчившаяся в окопе с камерой на шее. Лёгкое смещение фокуса, чтобы взять в кадр горящий мост на заднем плане. Геометрия ужаса. Ещё немного, и мир превратится в театр военных действий. На Рю Лобино каждую вторую субботу торговали экзотическими товарами. Там были и индийские специи, и духи в разноцветных флакончиках, и ткани цвета индиго, и хна для волос, и птицы тропических лесов. родячи капитана Флинта. Каждый раз, проходя мимо торговца пернатыми, Герта вспоминала о нём. При взгляде на оранжево-зелёное оперение в памяти вставала обложка книги, которую она читала в детстве. На аквамариновом фоне пират с попугаем на плече. В воображении вечно шутилось с ней шутки, уносилось слишком далеко. Джон Сильвер. Остров сокровищ. Излишняя впечатлительность. Герту выришу в мире готовым вот-вот рухнуть. История с капитаном Флинтом ранила гораздо больнее, чем она готова была признать. Не только из-за того, что она привязалась к попугаю, не только из-за того, что привыкла наблюдать, как он разгуливает по квартире, но ещё и потому, что гибель его была бессмысленной, абсурдной, никому не нужным варварством. Однако девушке даже в голову не приходило купить нового королевского попугая из гвианы. Не из тех она была, кому непременно надо заполнять пустоты в сердце. Герта ходила между палатками дыша хаосом, рёла бино, ароматом имбиря и корицы, крики торговцев, чириканье птиц, ловя образы незнакомого мира. Кем уговорил их поселить в одной из незанятых комнат квартиры Фреда Штейна? молчаливого и застенчивого парня с врожденным чувством композиции. То, что он тоже был из Германии и к тому же беженцем, оказалось решающим аргументом для Герта и Руфи. К тому же, так аренда обходилась дешевле. После погрома, устроенного огненными крестами, девушкам было спокойнее с мужчиной в доме, пусть они и не хотели этого признавать. Все подозревали, что основные антисемитские группировки Франции напрямую связаны с Германией, и это совсем не внушало оптимизма, особенно учитывая прошлое Герты. У Фреда был свой особый подход к фотографии. Ловя ускользающую повседневность, он искал необычный ракурс и руководствовался больше непосредственными впечатлениями, чем интуицией. Когда Фред фотографировал яркого попугая на прилавке, Каждый, глядя на снимок, мог мысленно проследить всю цепочку событий: как птицу поймали в тропическом лесу, посадили в бамбуковую клетку, пустили в странствие по волнам коммерции, чтобы через много-много дней пернатое очутилось в палатке на Рю Лобино. Герта переняла у Фреда манеру построения кадра. Его способ не был похож на тот, которому её учил Эндре, но неплохо его дополнял. Картинка у Фреды была не такая законченная, зато давала пищу для размышлений и воспоминаний. Логика не всегда выручает в решающий момент. Новостные фоторепортажи доказывали это каждый день. Герта пыталась понять, что именно хочет сказать своим снимком. Она ещё не совсем утратила наивность и непосредственность. В конце концов во многом она оставалась всё той же девочкой, любившей валяться на крыше террасы в Галиции, вдыхая прозрачный воздух, полный звёзд, плывя во мраке и чувствуя, как приятный холодок проникает сквозь ткань пижамы. Как странно было потом, уже взрослый, плавать в озере, чувствуя, как вода пробегает по телу холодными пальцами. Герта была прекрасной пловчихой, могла в рекордное время переплыть реку. Поэтому дома её и прозвали форелькой. Каждый день поздно вечером в своей парижской квартире Герт пересекала невидимую границу, попадая в страну воспоминаний, и перед сном снова становилась той десятилетней девочкой со старой фотографии, запечатлевшей её на пристани в красном купальнике. Спина мокрая, с кончиков светлых волос капает вода, ножки тонкие, как у птички, и все мысли о своей звезде. Она воображала звезду жёлто-зелёной, цвета мятной карамели. Вкус этого воспоминания держался во рту, пока его мало-помалу не растворяло лёгкое дыхание сна. Когда на утро Герта шла на съёмку, то чувствовала в мышцах ту же силу, какую ощущала когда-то с каждым грибком, плавя в холодной воде. И сейчас она будто плыла в будущее, спустя часы в красном полумраке ванной, в виде как линий и формы проступают на дне ванночки с проявителем Она обнаруживала, что и изображения могут быть предателями. Достаточно неверного движения, достаточно не успеть поймать в кадр нужное выражение лица, нужный ракурс падающего тела, достаточно, чтобы рубаха солдата, только что вышедшего из боя, казалась слишком чистой. Но о таком роде тонкостей, известных каждому фотографу, Герта ещё не могла знать. Ей не доставало опыта. Глубины и резкости, окалины, оставляемые эпохой и способны в считанные часы научить девушку 20 с чем-то лет смотреть на мир зрелым взглядом. Невозможно предсказать, когда найдешь нужную глубину резкости. Она приходит, когда приходит. Кому-то просто не дано ее добиться. Другим судьбой отпущено мало времени, так что глубину резкости приходится обретать в спешке. Герта была из этих, последних, из бегунов-спринтеров. Жгла дни, как сигареты, дожидая своего часа. Стояла, облокатившись на подоконник в чёрной майке на бретельках, подставляя плечи солнцу. 24 июня 1935 года. Летнее солнцестояние. Полдень. Ни ветерка. Вдруг Герта заметила квадратик света в конце улицы. и почувствовала, как в животе что-то затрепетало. Она чуть тнее сфокусировала взгляд. Белая рубаха засученными высело локти рукавами, мокрые волосы, чемодан на плече, загар обретённый под жарким солнцем Испании. Так чувствуешь себя, когда корабль накренился и горизонт встал дыбом. Сердце пустилось вскачь застав Герту в расплох, но сейчас не время было разбираться в своих чувствах. Она даже не стала ждать, когда он поднимется. Сбежала по лестнице, перепрыгивая ступени, и он подхватил её в дверях и поднял, как поднимал отец, возвращаясь из поездок. Закружил её, посмеиваясь, самоуверенный и родной, как всегда. Эндр. В своём репертуаре является, когда меньше всего его ждёшь, и с такими глазами, что всё ему прощаешь. Красивый до боли, подумала она. Проклятущий Венгр